Глава шестая Чай закончился, и Лариса ушла, а я долго лежала в постели, думая почему-то о тех красивых юбках и блузках, которые мы купили. Потом не выдержала, тихонько встала, чтобы не разбудить Айлиру, взяла из шкафчика стопку, приготовленную к балу, и пошла в ванную изучать. Стой! раздался совсем несонный голос Айлиры. «Зажигай уже свет, я тоже посмотреть хочу». В общем, мы зажгли светильники и взялись за юбки. По краю шла практически незаметная вышивка, ровно теми же нитками, из которых была соткана материя. «Крапивная пряжа и шелк», — определила болотная, проведя по ткани. Похоже, ведьма и нить сама прилает и ткала. Дорогая вещь. А вышивка? Я провела рукой по узорам. Взгляни, тут защита от дурного глаза, от плохих мыслей, от удара. Много всего. Мне такой узор не сплести. На блузке тоже, смотри. Подруга показала мне пышный рукав с изящным кружевным краем. И на туфельках. Я с интересом смотрела на выжженное на каблучке клеймо «Оберег». Нас словно в бой собирали. «Вот лучше бы не пригодилось», — проворчала Элира. К нашему общему удивлению следующий день прошел мирно и спокойно. Мы варили зелья, читали учебники, строили планы на зимние каникулы. В Свои миры первочков, не умеющих еще контролировать магию, — Не отпускали, зато обещали большую горку и каток прямо на территории Академии, а также всевозможные профессиональные конкурсы и курсы. Я хотела немного отдохнуть от переживаний зачетной недели, погулять, покататься с горки и потихоньку потренироваться в полетах на метле. У первокурсников пока шла теория раз в неделю, но полигон был свободен, И никто не запрещал тренироваться самостоятельно. Моя же красавица Метла уже не раз пыталась меня настойчиво подхватить и покатать. Но я и ей, и себе напоминала запрет. До сдачи зачета на вождение полеты вне полигона запрещены. А Элира же собиралась варить зелье и подтягивать бытовую магию. Десять дней отдыха — это немало. Можно многое успеть. На следующее утро мы немножко нервничали. Все-таки первый в нашей жизни бал. Мы просто не знали, за что хвататься, и сидели на постелях сонные, когда к нам ворвалась Лериса. Не сидим. Собираемся. Лерри, я смачно зевнула. Бал в совсем вечера, а еще только восемь утра. «Именно!» — важно подняла палец старшекурсница. «И это значит, что осталось всего одиннадцать часов на превращение клушек в красоток!» Мы с Элирой переглянулись, но возражать не посмели. Втроем мазаться всякими странными субстанциями оказалось веселее. К тому же Лариса щедро добавляла в кремы и зелья свою магию, так что к пяти часам Мы были удивительно хороши и нарядны. «А теперь накидываем плащи, чтобы никто красоту не рассмотрел, и бежим в столовую», — скомандовала Лариса. «Зачем?» — удивилась я. «Разве на балу не будет угощений? На балу будут закуски и огромная чаша пунша размером с бассейн для русалки. Только пить из неё не советую, да и с закусками». «Осторожнее». Мы с Айлирой переглянулись, хлопая глазами, и опытная адептка нам, новичкам, растолковала, похихикивая. «В пунш каждый факультет норовит чего-нибудь добавить. Боевики спирт льют, артефакторы пыльцу сыплют. Зелеевары вообще что-то забористое. Лекари норовят туда веселинку добавить, чтобы потом всю академию от похмелья не лечить». Мы испуганно притихли. Ректор раз в полчаса примеси удаляет. Пунш ведь безалкогольный, спиртной адептом запрещено. Но наши все равно наклюкаться успевают. А закуски? Робка уточнила, я не представляю, что можно сделать с бутербродами и пирожками. О, тут еще интереснее. Иллюзионисты? прячут пирожные, придавая им вид сельдерея и латука. Артефакторы развеивают иллюзии. Боевики просто хомячут всё, что не приколочено. В общем, если получится ухватить пирожное или бутербродик, считайте, повезло. Мы всё поняли и активно затопали к столовой.